Глава 13. Попаданка на отборе. Стелла. В первом испытании самым сложным оказалось не прыснуть со смеху над потугами высокородных нагинь. Но, честное слово, нас будто не на манеру и культурность испытывали, а на истинно русскую смекалку и находчивость. Даже не представляю, что там за приемы у императора нагов, где его жене потребовались бы подобные навыки. Одно знаю наверняка, половина попаданок из фэнтези ни за что не прошла бы испытания. Хорошо, что я оказалась такая нестандартная. Высшие сановники поочередно то обливали нас вином за столом, то роняли еду, то наступали на платья, и некоторые вельможные ногини сразу начали ругаться. Кажется, слово «галдахре» уже прочно вошло в мою жизнь. Я решила соригинальничать. Естественно, настала и моя очередь, и поскольку я мэра, вообще даже не ногиня, меня решили испытать дважды. Наступили на подол, пока я приподнялась из-за стола, оторвав кусок платья, и, начав извиняться, уронили сочный фрукт, типа спелой груши. Я спокойно взяла ножнички для морских гадов, которых нам недавно подавали, обрезала подол до мини-юбки, встала и покрасовалась». Затем обвязалась большим лоскутом, как цыганским платком, закрыв следы сока. Молча села и невозмутимо принялась есть. Теперь на меня смотрели уже по-другому, с некоторым даже уважением. Благодаря связи с Эманором мой слух внезапно здорово усилился, и я уловила едва слышное «А она очень даже воспитана для мэры». Я вообще очень даже, но спорить не стала. «Следующим этапом нам подали какой-то протухший суп, которым все стали плеваться. Я взяла салфетку, приложила к рту и культурненько освободила его от гадости. Затем спокойно взяла стакан воды, прополоскала рот и осторожно сплюнула в миску из-под салата. «Скажите повару, что эта еда слишком оригинальна для обычной мэры», сказала без малейшей интонации. Мы земные попаданки непривычны к столь изысканным кушаньям. За столом вначале повисла напряженная тишина, а затем раздались смешки. Вскоре все высокородные сановники залились хохотом, а вместе с ними и участницы отбора. Под финал чинного ужина из зева прямо на стол вывалился грязный до ушей на квойн. «Ой!» – всплеснул руками один из сановников с золотистыми, как у Иманора, волосами И глазами цвета темного меда. Это он, наверное, с военного полигона, с и беспощадных тренировок. Устал, бедный, вот и перепутал. Естественные порталы. Уставший с полигона приподнял на нас взгляд и смачно рыгнул. Я, кстати, еще ни разу не видела, чтобы ноги рыгали, но все когда-то случается впервые. Некоторые ноги не сидели как вкопанные, делая вид, что так и надо. Представление удалось на славу. Зрители рукоплещут. Некоторые не сдержались, ругнулись. Впрочем, после предыдущих высказываний и шансов на то, чтобы остаться в отборе, у них все равно уже не было. Так что могли расслабиться и ни в чем себе не отказывать. Несколько ногинь вскочили и поспешно отошли от стола. Я же медленно встала. Пойду, пожалуй, припудрю носик заявила и нырнула в ближайший зевка манору который наблюдал все испытания по огромному экрану Тенора. «Ты была великолепна!» – восхищенно произнесла Лейдере. «Надеюсь, и дальше не подкачаешь». Я уставилась на Эманора с удивлением. «Я думала, в мою задачу входит выявить гадких предателей, а не успешно пройти отбор». Я изогнула бровь. «Все еще надеешься, что советники разрешат тебе жениться на мне и не сложить титулы полномочия, да?» Эманор картинно развел руками. «Ну что тут поделать? Хочу лучшего будущего для своей Нари». И посмотрел так, что у меня отпало желание на него злиться и досадовать. Впрочем, я еще горела желанием обсудить отбор. Весело все было. «А как тебе остальные претендентки?» Я прокрутила видео на Теннере. Вот это, например, блондинка. Ногиня, тонкая как тростинка с крохотными ногами размера, наверное, тридцать пятого, пухлыми губами и маленьким носом походила на хвостатую Барби. «Или вот эта?» – я ткнула пальцем в брюнетку, немного хищную, такую прямо жгучую. «Или вон та?» – я продолжала, пока Эмонор не остановил. «Мне все равно, ты же знаешь, ты моя Нари, я других априори не вижу». «А чисто эстетически?» – не унималась я – Эти расспросы для мужчины, для которого ты, истинная пара, ты тоже прочла в книгах фэнтези? Где, говоришь, там у вас эти библиотеки земные? Я подумаю, что можно сделать. Зевы у нас на Землю есть, если уж с магическими книгами справляемся. Эти ужасные инструкции по доведению мужчин до полного сперматоксикоза как-нибудь донейтрализуем. «Я требую», — возмутилась я, — когда Лейдере обнял и притянул к себе. Но должна же я была хоть немного развлечься после всего пережитого. «По-моему, ты самая красивая и самая достойная из всех. И очень надеюсь, что Ненталь помнит, что ты моя, Нари, и в отборе участвуешь фиктивно». Он сказал спокойно, без ерничества и шуток. Я поверила, потому что Иманор прижимал так, что его тело говорило само за себя а изумрудные глаза будто светились изнутри. И я нежилась, грелась в этом их свете. «Я не ожидал, что ты так справишься с последним испытанием», — хрипло усмехнулся Нак. «Боже ты мой, ты просто не посещал истинно русские застолья. Там такие мужики каждую минуту вваливаются. Сходил пьяный на улицу, сам не знает зачем. Вернулся в полной уверенности, что стол — это диван или кровать». И спит себе носом в оливье, заодно потихоньку подъедая его. «Ты серьезно? удивился монор. «Практически». «Хорошо». Он выдохнул и поцеловал меня. Так, словно мы годы не виделись, и Лейдере уже не надеялся на встречу. «Ты умница», – добавил Хрипло, когда оторвался от моих губ. «Поэтому инструктируй дальше», – потребовала я. Эманор уже согласился, что наши шуры-муры придется пока оставить на потом, чтобы не рушить мою легенду. Так что послушно отпустил меня, и мы занялись магией нагов. Следующие испытания оказались куда сложнее первого, и смеяться мне уже совсем не хотелось. Кроме того, я должна была ловить диверсанта. И эта моя задача на отборе, естественно, вышла на первый план. Поначалу... Ничего странного не случалось. Нас просили сходить туда-сюда зевами, принести что-нибудь и вернуться. Убеждались, что эта часть магии нагов нам подвластна целиком и полностью. Оказывается, это означало, что в наших жилах течет голубая кровь. То есть мы не плебейки. Впрочем, потом Иманор объяснил, что ведь аристократам нагов ничто не чуждо. Человеческое, если можно так выразиться. Многие имели любовные связи с плебейками и даже иномирками. И, естественно, их потомки вполне могли унаследовать чары высокородных. Именно поэтому на отбор принимали участниц разного происхождения. Как их вообще находили, отбирали или созывали, Эмонор не объяснял. А я не спрашивала. Не было особого интереса. «Как все это относилось ко мне, Мэри?» «Я не понимала». Однако советники императора, все двенадцать, крайне удивились тому, что я первой вернулась из Зева с цветком, который они просили меня принести с одного горного склона Гордавии. По-моему, это был полный разрыв шаблона. Женщина, обладающая магией нагов, но не нагиня. Попаданка, которая способна на то, что дано лишь высокородным змеям. Но никогда не имела родства с вельможными нагами, потому что явилась из другого измерения. Хотя, конечно, мама называла отца змей ползучий, но что-то подсказывала, она имела в виду нечто совершенно другое. Самое интересное началось с третьего испытания. Оказывается, все высокородные ногини имеют не только способности к боевой магии, но и силовой щит. Он проявляется сам по себе и, теоретически, должен оберегать их от всего дурного. В этом плане мне было просто... Я перехватывала способности иманора и задействовала их на полную катушку. Я долго тренировалась делать это почти естественно, как дышать или спать, чтобы в случае необходимости не замешкаться ни на мгновение. Вот тут-то и начались диверсии, которых все так напряженно ожидали. В теории нас должны были атаковать очень слабой боевой магией, которая не причинила бы существенного вреда. Так, слегка поцарапала, немного напугала, чуть подморозила или слишком согрела. Однако быстро стало понятно, что заговорщики понятия «несущественный вред» понимали как-то очень сильно по-своему. Нас водили на экскурсии по пещерам древних нагов, по факту их жилищам, которые теперь стали чем-то вроде исторических музеев. Советники императора показывали все лично, и я все больше присматривалась к четверым из них. Не то чтобы они особо отличались от остальных вельможных змей, что я видела. Крепких, поджарых, мускулистых, возможно, не настолько идеально сложенных, как и манор, но вполне себе привлекательных, с темными глазами и светлыми волосами. Такой странный контраст, причем у всех четверых, недвусмысленно намекал на родство». А еще они постоянно шушукались, то и дело отставали от остальных и догоняли нас несколько позже. Я с интересом разглядывала пещеры, стены которых словно утюгами равняли, Настолько глянцево-гладкими они выглядели. Сводчатые потолки, барельефы в виде сцены жизни аристократии нагов, мебель, выбитая прямо из скалы. В принципе... Все это не сильно отличалось от того, что я видела в замке Иманора или Нанталя. Просто здесь использовался только теплый камень, все тот же лакур. А в современных жилищах жителей Гордавии его заменяли дерево, металл и прочие материалы. Советники фоном что-то рассказывали, ясное дело отвлекали внимание. Однако участницы отбора, как и я, почти их не слушали, зорко следя за происходящим. Ведь каждую минуту, нас могли начать испытывать. Время тянулось медленно и лениво. Мы проходили одну пещеру за другой, неспешно изучая каждую. Наше внимание явно усыпляли и делали это очень даже мастерски. Никто не может оставаться на стороже все 24 часа в сутки. Рано или поздно любой теряет концентрацию. Спустя какое-то время участницы начали уставать и глазеть по сторонам с большим любопытством и рассеянностью. И вот где-то на середине фразы нашего провожатого в нас ударила волна. Я сразу поняла, что это. Ноги не же совсем ошалели. Некоторые заметались по пещере, другие завизжали, требуя их выпустить. Несколько хвостатых женщин заплакали. Нас повалило и раскидало, как манекены в магазине во время урагана. Я больно ударилась спиной о каменную кровать и дернулась. Заметила, как те самые сановники, которых подозревала, куда-то пропали. И успела послать сообщение Ненталю, а затем и Иманору. «Проследите за четырьмя сановниками с темными глазами и светлыми волосами. Они сбежали, а нас накрывает силовой магической бомбой из украденных фолиантов». Я не была до конца уверена, что сообщения нашли адресатов и поняла, что самое время готовиться к худшему исходу. На стенах появилась кровь нагов, участниц и других сановников, которые также очутились в ловушке. Высокородные змеи оказались не такими и гадами, как мне думалось, бросились к нам, пытаясь защитить. Но следующая ударная волна разметала нас по сторонам снова. Кровь, стоны, крики и грохот ломающихся каменных стен. Все смешалось, В один общий гул катастрофы. Я судорожно искала возможные зевы, но их перекрыли магическим полем, в точности, как в библиотеке. Мы оказались отрезаны от любого пути к спасению и от помощи извне тоже. Мы остались совершенно одни перед лицом развернувшейся катастрофы. Я забилась под каменную кровать и ждала, что же случится дальше» понимала, что мое укрытие долго, увы, не продержится, однако другого выхода уже не оставалось. Каменное ложе то и дело потрескивало, булыжники осыпались перед моим лицом, я забивалась поглубже, боясь шелохнуться. М да, мы вывели заговорщиков на чистую воду. Осталось еще, чтобы нас отсюда вывели, а не вынесли вперед ногами. Юморить было легче, чем принять жестокую действительность. Я слышала надсадные стоны, плач, рычание нагов, что защищали женщин из последних сил. За мной приглядывали тоже. Сановники то и дело мелькали неподалеку, склонялись, чтобы убедиться в моей целостности. Однако я даже не представляла, чем все закончится и ради чего все затеяно. Как не представлял и Ненталь, и Иманор, и Мендра с Райденом. Цель заговорщиков — оказалось совершенно иной, нежели мы все предполагали. Новая волна накрыла нас неожиданно. Потолки затрещали, внушительные куски барельефов посыпались вниз каменными глыбами. Я слышала, как они с грохотом падают. И снова пещера наполнилась стонами, рычанием и гулкими ударами безжизненных тел о пол. Я боялась посмотреть, что случилось. Панически страшилась того, что увижу и тут мое каменное укрытие дрогнуло и подпрыгнуло вместе с полом. Раздался оглушительный треск, и кровать раскололась на три части. Не знаю, что меня сподвигло, возможно интуиция, но я пулей выскочила из бреши между осколками. Мгновение не прошло, как на это место приземлился внушительный кусок стены, похожий на зуб какого-то великанского зверя. Я отпрыгнула, попыталась найти новое убежище, стараясь не думать и не акцентироваться на безжизненных телах, крови, ранах, расплющенных хвостах и других ужасах. Боже, это зрелище было душераздирающим. Я суматошно оглядывалась, стремясь найти хотя бы щелку, хотя бы одно местечко, где можно укрыться, потому что следующая волна уже совсем скоро. Заговорщики подложили фолианты и благополучно ушли зевами. Я заметила, что в стене трещина, и там виднеется другой оборудованный, как комната, грот. Черт, пролезть бы, а вдруг получится? Я бросилась туда и начала протискиваться, не обращая внимания на соднящие царапины, на то, что острые края расщелины впиваются в кожу, словно зубы голодного монстра. Я втискивала тело в щель, Стараясь действовать как можно быстрее. Еще, и еще. Нога пролезла первой, затем бедра, талия. Я почти просочилась, выбралась из смертельно опасной ловушки. Даже увидела впереди Зев, который маячил в конце пещеры. Но тут земля подо мной подпрыгнула, и я поняла, что все пропало. Пришла новая ударная волна. Я сжалась, чувствуя, как расщелина давит. Царапает, кусается, впивается в кожу. Как сверху падают огромные глыбы. Я продолжала протискиваться, потому что в таком положении, зажатая между камнями, я оказалась еще в большей опасности. Внезапно пол подскочил еще раз, и сверху рухнула большая часть потолка. Я зажмурилась, ожидая удара, смерти или чего-то подобного. Неожиданно меня подхватили вытащили из расщелины и выбросили в Зев. На другом конце меня поймал Эманор. Я увидела, что в пещере мелькает мощная фигура Ненталя. Сам император бросился на помощь участницам отбора, своим возможным невестам. «Почему сам? Почему не воины?» – возмутилась я в сторону Эманора, чувствуя, что наши неприятности только начинаются. «Воины, способные путешествовать Зевами рядом с силовой преградой, тоже там. Они вместе. А я ловлю пострадавших». Тяжело и обреченно вздохнул Лейдере. «Но это же опасно!» На выдохе произнесла я. Эманор посмотрел на меня взглядом, полным ужаса. «Да, но брат должен был там оказаться. Он император, и это его отбор. Он должен был повести своих воинов, спасать собственных же невест». Я собиралась возмутиться, сказать что-то, спросить, возразить, но все завертелось с невиданной скоростью. Меня забрали медики Наги, которых я уже видела в прошлый раз. Я просто не могла усидеть в палате, не говоря уже о том, чтобы полежать и немного прийти в себя после случившегося. Я беспрестанно высовывалась в коридор и видела, как несут пострадавших. В голове крутились разные мысли. «Что, если император погибнет?» Кто станет правителем эмонор и ему придется отказаться от планов жениться на мне. Боже, разве это сейчас главное? Где заговорщики? Я постаралась опять активировать магическую мысленную связь с Эманором. Вначале он не принимал вызов, но после третьей упорной попытки в голове раздался голос Лейдера: Стелла, Нари, я очень занят. Брат умирает. А заговорщики бежали. Я закрыла лицо руками, упала на кровать и разрадалась. Нет, зря я тешила себя иллюзией, что против нас с Эмонором выступал Варгор. Сама судьба постоянно нас разделяла, давала понять, что наши отношения обречены. Но мы, два влюбленных дурака, не признавали этого или не хотели признавать. Мы не верили друг другу, а как только поверили... Нам дали понять, что все кончено. Я плакала, а медсестры и врачи суетились вокруг, роем встревоженных пчел. Что-то вливали, осматривали, брали анализы. Я позволяла делать с собой все, что пожелают, и понимала, что это все, конец. Эмонор станет императором Гордавии, и мы расстанемся с ним навсегда. О том, чтобы стать его любовницей, то есть наложницей, я и думать не желала. «Нет уж, это совсем не моя роль. Конечно, я могу согласиться на эмоциях в порыве чувств и желаний. И потому что почти уже видела себя спутницей жизни Лейдере. Но потом я все равно бы ушла от Нага. Не могу я стать его любовницей, бесправной и скрываемой от света». Я рыдала, погрузившись в свои переживания и тяжелые мысли, когда пришло новое оглушающее известие. «Известие, по сравнению с которым то, о чем я сейчас размышляла, показалось сущей ерундой. В комнату вошел Конор и первым делом привычно меня осмотрел. Я уже знала эти быстрые касания пальцев, нажатия в определенных точках, во время которых медик замирал и словно всем телом воспринимал информацию от моего организма, ауры и магии. Азы врачевания нагов другим расам не раскрывали». Поэтому я могла лишь догадываться, что Конор изучал мою энергию, течение магии и разные точки на теле, которые говорили о работе органов. Наконец, императорский медик остановился и сообщил. «Все в порядке. Несколько ссадин и ушибов заживет без следа, благодаря энергии Лейдере». Я аж вздрогнула, когда Конор напомнил про Иманора. Он заметил и почему-то решил, что самое время сообщить мне самое худшее. «Жалью, Стелла. Вы должны срочно покинуть государство Нагов. Вас ждут в общежитии Академии, чьи стены укреплены магией и защищены всеми возможными способами». «Эмонор, как правитель, выгоняет меня?» Я выпрямилась и захотелась убить Канора. «Я теперь отлично понимала, как погибали плохие гонцы, несчастные герольды». Сейчас я бы с радостью уничтожила, стерла с лица земли этого нага, который уже спас мне жизнь и вновь помогал восстановиться. Я ненавидела его за известие, просто потому что мне некого было больше ненавидеть. Я не могла и дальше злиться на Эманора, потому что теперь он выбирал не между мной и привилегиями, а между мной и благополучием своего народа. Народ не может жить без правителя». А Имонор — прямой наследник Ненталя. У него просто не было выхода. Я гнала от себя мысли о том, что если бы Лейдере хотел, он назначил бы править кого-то другого, да в конце концов отдал бразды правления верным советникам, что не предали Ненталя. До да последнего защищали претенденток на смертельном отборе императора. Но эти размышления черными воронами, стервятниками кружили в голове. Я нахмурилась И выпалила. Я сама уйду, не беспокойтесь. Но Конор вдруг удержал меня за руку, почти до боли сжав мою кисть. Я инстинктивно принялась выкручивать руку, дергать ее в разные стороны, но хватка нага была сравнима с остальными тисками. Я не успел сообщить вам известие, А я обязался перед императором и Манором. Жалью Стелла. Договорите «Да уже! «И покончим с этим!» Мои нервы сдали, и придворные манеры представлялись уже ненужным хламом. «Потому что я все равно не пара Императору, а значит и не нужно больше строить из себя, черт знает что!» Канор стиснул челюсти и ждал, пока я прекращу вырываться. Я остановилась и кивнула. «Слушаю вас, Канор, говорите уже!» Император Иманор просил сообщить. «Мятежные сановники имеют за спиной целую армию предателей. Тех, что недовольны новыми законами Ненталя. Поэтому состоится сражение. Нам брошен вызов. И завтра два войска сойдутся на зеленой пустоши, между вершинами забвения». Я вспомнила, что рассказывал Эмонор и показывал на своем теноре. «Пустошь — это нечто вроде поля, между двумя гигантскими горными пиками» покрытого редкой зеленой травкой. Почему все это так поэтично назвали, я благополучно забыла. Просто даже не считала нужным запомнить. Однако зафиксировала себе, что в центре пустоши расположена природная расщелина. Упавший туда пролетал многие километры и погружался в кипящую магму. Я аж вздрогнула. Ну и местечко они выбрали для решающей схватки. «Император хотел бы увидеться с вами, Жалью Стелла, перед битвой», произнес Канор слишком настойчиво для простого гонца и простого врача. «А я?» – спросила я, чувствуя, что пожалею о том, что сейчас делаю. Но эмоции лились через край. Я уже вообще плохо понимала, что творится вокруг и как следует поступить. Я лишь знала, что Иманор больше не мой, не мой Нак и не мой мужчина. И зря я надеялась на нечто иное. Женская обида заглушала голос разума и все остальное заглушала тоже. А что вы, нахмурившись, осторожно уточнил Конор. А мои желания будет кто-нибудь учитывать? Почему Иманор не поинтересовался, чего хочу я? Я что, бессловесное существо, кукла, игрушка, рабыня? Конор, похоже, не привык к таким бурным выражениям чувств, тем более в адрес Иманора поэтому молчал и только хмурился. На его лбу появились длинные морщинки, две такие же, расчертили переносицу. «Я не хочу видеться с Эманором, Не хочу!» – выпалила я. Я чувствовала, что еще пожалею об этом, чувствовала, что поступаю нечестно, ведь Лейдере шел завтра на бой и мог погибнуть, сражаясь за родину. А это значит, наша сегодняшняя встреча Вполне могла стать последней возможностью сказать о чувствах, попрощаться. Канор отпустил меня так резко, что я только ахнула и отшатнулась. «Вас никто не неволит, Стелла. Вы свободны». Он развернулся и просто ушел. А я прыгнула ближайшим Зевом в свое общежитие, в свое убежище, в место, где планировала зализывать сердечные раны, в место где могла прорыдаться, не стесняясь и совершенно не сдерживаясь, в место, где могла обругать даже нового императора Нагов, хотя он этого и не заслуживал.